Весь первый день пути был полон отчаяния и боли за Венеру. От того, что ушел Тангейзер, не сказавшись, но иначе поступить он просто не мог. Боялся станет Венера просить, молить, не оставлять ее, а перед просьбой любимой ему не устоять. Нет, нет, это все ничего. Вот бы только добраться ему до Рима, а там папа снимет с них проклятие, и тогда снова будут они вместе. Кончился первый день пути на исходе ночи. И спит, и не спит, гейзер Мешаются были, не были. Спутываются ветви деревьев С руками лесной эльфы, Пронзительный крик совы С тревогой девы -лидь. Но тут я. Поборола сон. А значит, снова в путь. И никто бы не узнал теперь В этом отощавшем пути, Измученным скорбью, Усталом путнике, Зарошим бородою, Пропыленным и обветшалом Блестящего рыцаря Минозингера. Подступы к Рим. Сегодня с утра уже слышен благовест со всех семи холмов. Сюда, в город Святого Петра, несут паломники свою тягучую жалобу, Ни на чем не задерживая взгляда. В обход развален прежних славных времен Рима, Мимо заброшенных христалищ, бездействующих терм, Отвергнутых храмов с порушенной колонадой, Но и мимо другого облика города, того, что, не сбросив старого платья, уже натягивал на себя новый наряд из домов, дворцов, соборов, монастырей. Вперед к мраморным ступеням апостольского собора устремлен ход паломников. Вся площадь запружена толпой. Сердце Тангейзера напружилось до предела. Сколько раз в пути, забегая мыслью вперед, рисовал себе Тангейзер эту минуту. Сколько раз на все лады перекладывая, повторял он то, что готовил сказать папе Урбану. Он стоял справа от ступеней, нос к носу с элибордиром, сдерживающим толпу. Кто-то, подпираемый сзади, жарко дышал ему в затылок из самой глубины собора понесся харам толпа содрогнулась и замерла глазам Тангейзера открылось шествие оно слепило и будоражило во всем этом огромном взбитом облаке хитонов и мантий судорожно выискивал он того ради которого пришел сюда Как бы на сладкую заедку, после того, как уже все прошли, даже юноши в скарлатах Снесли вниз красно-золотой трон, Предстал толпе папа Урбан. Стар папа Урбан, согнут старостью, согнут тяжестью мантихи. Тонов, рис, тяжестью тиары, короны из трех венцов. В посох упирается папа, в такой же иссохший, такой же скрюченный, как сам папа Урбан. Взор папы обращен к ней Не меняя взгляда, усаживается он на установленный у подножья собора красно-золотой трон. Снимают с папы тиару, и остается он в скуфье, отороченный мехом. Один за одним подходит страждущий. Настал черед тангейзера. Вот она, красная туфля с крестом, целует ее тангейзер. Вот папской перстень с Целует его тангейзер Вот ухо папы, поприжатое с куфьей Папа внимает Вот я перед тобой в опрахе склонив голову Даруй мне избавление Я люблю Венеру, а люди считают ее дьяволицей Не дьяволица она Любимая моя, властью данной тебе сними с нас проклятие. Признай нашу любовь. Молю тебя. Никогда. Никогда не сниму я с тебя проклятия, А будешь платить полной ценой за то, что посмел любить дьяволецу. Любовь это дьявольщина! Как пепел и солому развеет тебя гнев Божий, настигнет его карак! Будешь вечно греть в аду, в аду, в аду! Скорее, скорее, зацветет мой старый посох! Чем обретете вы благодать Божью? Не сниму, не сниму я с тебя проклятия и, и не признаю вашу любовь. Страшен в своей ярости папа Урбан. Куда подевалась старость его? Глаза молнии блещут. Рука посохом потрясает. Уже давно опустела площадь, Но все так же Ниц лежал на плитах Тангейзер. Еще и ночь лежал он там. Только когда первый луч солнца упал на золото соборной колонны, встал певец. Мука-мученическую ночь провел тангейзер здесь, на плитах, испытуя сердце свое. Металось оно между полным унынием и горделивой заносчивостью. Вот так полная ночь, пометавшись, вырвало сердце Тангейзера к волшебной горе, к чуду своей любви. И не поверил Тангейзер папе Урбану, не предал своей любви. Всего лишь человек, папа Урбаны, может ошибаться. Часто случается людям несправедливо судить других. Лучше лучшего знал он, что связывает его с Венерой большая истинная любовь, возвышающая. А злом, дьявольщиной, такая любовь быть не может. Недаром полной и мощной красоты песни Творил он теперь, каких прежде ему не случалось. И ушел там гейзер назад, к себе, на волшебную гору, к Венере, Неся в душе боль проклятие и свою любовь. бы больше никогда и не услышал о нем, если бы не один совсем мальчик-певец, который потихоньку ото всех повадился на волшебную гору вечерами взбираться, подслушивать там песни любви, которые по-прежнему не уставал слагать своей Венере Тангейзер. И не осталось это в Туне, дошло до нас. В Риме, пока шел тангей за волшебной горе, Свершилось чудо. Зацвел старый и сохлый посох папы Урбана.